20. Былая слава улицы Педигри и Мьюз исчезла навсегда. Даже дети не играли на ее неровной каменной мостовой. Заброшенная и угрюмая улица образовывала прямой угол с аллеей, которая заканчивалась тупиком и называлась Беверли-Мьюз с одной стороны и Уишворд-стрит с другой. Опасное и гнетущее место. Номер 12А оказался угловым домом. Кэмпион посмотрел направо и налево. Не видно было ни души. Он толкнул дверь и вошел в проход. Пахло сыростью и кошками. Перед ним белело пятно света. Это был малюсенький, крайне запущенный дворик. Он остановился в грязной узкой лестнице. Здесь запах был еще более сильным и смешивался с другими, не менее отвратительными запахами. Кэмпион осторожно поднимался по лестнице, стараясь не касаться перил. Когда он добрался до верхнего этажа, то услышал голос, который невозможно было не узнать. Это был голос Тоса Кнепа. «Мама, освободи кровать для мистера Барбера. В углу он не смотрится счастливым». Кэмпион подождал и тихонько свистнул Дверь открылась сразу же, и навстречу ему вышел лак. Он был еще более мрачен, чем прежде, и глядел на Кэмпиона оценивающе. думаю что ты очень умный, если ввязываешься в такое грязное дело? А кого ты держишь около себя? Двух здоровенных непрофессионалов и кого-то из магазина по продаже ковров?» «Парень, ты должен понимать, что здесь будет происходить. Не опирайся о стену», — торопливо добавил он. «Это мне приходится следить за твоей одеждой, не забывай». «Послушай», — мягко сказал Кэмпион, — «ты смотришь за мной, как за малым ребенком, и это действует мне на нервы. Но зачем ты связался с Кнепом, когда я приказал тебе не делать этого?» «Я связался с ним до того, как ты сказал», — без тени смущения парировал Лак. «Давай позовем лучше Тоса и поговорим в соседней комнате». «От твоей уверенности, что все идет прекрасно, меня просто тошнит!» Не дожидаясь ответа, он просунул голову в дверь и издал нечленораздельный звук. Точность, появился Кнеп. «Привет, Берти!» — радостно сказал он. «У нас здесь хорошая компания. Моя старая мама говорит, что ей кажется, будто все ее сыновья собрались вокруг нее». Лак поднял руку. «Хватит трепаться. Пошли в другую комнату, тос Надо поговорить». «Хорошо». Кнеп открыл дверь второй комнаты. «Хорошо». «А здесь моя мастерская. Приятное местечко, не так ли?» Комната, в которой они вошли, была примерно в 10 квадратных футов, с низким потолком и такая же грязная, как и подходы к ней. Два длинных стола были завалены наушниками, проводами, электрическими розетками, самодельными выключателями и еще множеством всякой всячины, связанной с хобби Кнепа. «Вот, пожалуйста», — сказала обводя рукой вокруг. Все это дано мне правительством, как признание моей добросовестной службой. Здесь есть даже старый телефон с колокольчиком. Интересная реликвия. Прекрати свои воспоминания, сказал Лак. Ты что, адмирал в отставке? У нас дело. Я ожидаю неприятностей. У тебя дом номер 12А. На самом деле должен быть 13. Заткнись, неожиданно спалил Кнеп. 13-й номер вверх по улице. «Я слышал, что в соседней комнате барбер», — сказал Кемпион. «Какие у тебя виды на него?» «Я притащил его сюда, так как полагаю, что его машина может пригодиться, если нам надо будет смываться. Когда имеешь дело с джентльменом, самому приходится быть джентльменом. Поэтому я познакомил его с мамой и чувствую себя... Он, конечно, не очень счастливым, но под маминым присмотром будет вести себя тихо». «Мама у меня...» «Да прекрати ты!» — сказал Лак. «Какого, черт возьми, это интересует?» Канеп снова вспылил, но взял себя в руки. «Залезай на эту скамейку и посмотри в окно», — обратился он к Кэмпиону. «Ты видишь, где мы находимся? Нет? Это угол дома на Беверли gardens Теперь посмотри дальше, только осторожно. Отклонись назад, чтобы тебя никто не заметил. Теперь ты видишь дом с синими портьерами на верхнем этаже? Вот этот дом нам и нужен. Туда нетрудно влезть. он видишь, выступ снаружи?» По нему мы дойдем до того места, где можно влезть на плоскую крышу. Мама проделает это с легкостью, значит, вы тоже сможете. Кроме того, я захвачу лестницу. Надо только надеть резиновую обувь, а у нас ее достаточно. «Я принес свою обувь», — сказал Лак, доставая из коричневого бумажного пакета пару странного фасона башмаков. Кнеп посмотрел на него с насмешкой. «Ты собираешься надеть это сырье?» Я таких не видел с тех пор, как сосал соску. «Считаешь себя очень умным, да?» — спросил Лак. «Они перешли ко мне по наследству. Вот какая это вещь!» Кэмпион отвернулся от окна. «Когда начнем?» — спросил он. «Как только стемнеет. Примерно около половины двенадцатого или одиннадцатого?» «Да, примерно около половины одиннадцатого», — ответил Кнеп. «Я думаю, нам лучше присоединиться к летней», — сказал Кэмпион. «Вот что я скажу тебе, Кнеп». Эти два парня в соседней комнате очень заинтересованы в девушке, поэтому не позволяем делать глупости. — Само собой, — сказал Кнеп, — но, судя по их реакции на мой план действий, они показались мне вполне разумными. Не впервые нам обделывать такие дела Берти. — Лак, ты помнишь тот дом в Чизвике? Лак издал звук, похожий на хрюканье, а Кэмпион направился в другую комнату. С первого взгляда было понятно, что атмосфера благополучия, на которую намекал Лак, была кажущейся. Несмотря на жару, окна были закрыты, а на газовой плитке что-то кипело в кастрюле. Комната была полна табачного дыма. Разбросанное грязное белье ожидало стирки. Большая металлическая кровать занимала целый угол. Кровать поменьше частично загораживала дверь, а весь гардероб матери и сына был развешан вдоль одной из стен. Среди всего этого беспорядка восседала миссис Кнеп – обширных размеров дама с багровым лицом и многочисленными подбородками, усеянными волосатыми родинками. Она сидела на кровати, а рядом с ней растерянный барбар. Джайлз и Марлоу приветствовали Кэмпиона с облегчением. «Слава Богу, ты пришел!» – сказал Марлоу. – Не пора ли начинать? – Мои дорогие, я вас прекрасно понимаю, но бесполезно начинать при дневном свете. «Мы ведь не доберемся туда. Придется подождать». «Черт побери», — сказал марло — «бедная девочка. Кто знает, что они там с ней делают? Это сводит меня с ума». «Спокойно, друзья, и давайте сыграем в карты». Кнеп старался изо всех сил приободрить их. «Еще слишком светло. Мы ничего сейчас не сможем сделать». «Да, выйти сейчас — это самоубийство», — добавил Лак уверенно. «Мы профессионалы, и мы знаем». Джайл с удрученным видом сидел на газете, постеленной на скамье, подняв колени к подбородку. «Господи, хоть бы поскорее!» — сказал он. Лаг торжественно произнес. «Мы сделаем это сегодня ночью. У меня такое предчувствие!» Миссис Кнеп посмотрела на Лага и обрушила на него такой поток ругательств, что все вздрогнули. «Мама суеверна!» — сказал Кнеп. «Она не любит предчувствий!» Высказавшись, леди улыбнулась своим беззубым ртом. И именно в этот момент Барбер поднялся. «Я не хочу показаться невежливым, но думаю, мне лучше уйти. полагая я вам больше не нужен?» Мать и сын Кнепы одновременно повернулись к нему. «Сиди, где сидишь. Если ты сейчас уйдешь, все будет испорчено», — сказал Кнеп. «Мама, передай джентльмену бутылку». Барбера усадили. Он беспомощно оглядывался, и вид у него был несчастный. Миссис Кнеп не обратила внимания на предложение сына к большому облегчению Барбера, а протянула колоду карт марло наклонился к Кэмпиону. «Ты уверен, что все идет правильно?» Кэмпион серьезно посмотрел на него. «У нас нет другого выхода», — сказал он. «Ты ожидаешь неприятностей?» «Я думаю, что будет небольшая война», — ответил Кэмпион.